Глава восьмая Осторожно, двери закрываются Не тебе в в доме решать Гора выстрелил правый Что ты творишь? Закричала я упал на колени, через его руку сочилась ярко алая кровь Пошли, рявкнул Гора Он схватил меня за руку, и я начала сопротивляться, чтобы помочь Кину. Тогда Гора сильно ударил меня в солнечное сплетение. От удара у меня заболело все тело. На несколько секунд я не чувствовала свой организм. Дыхание остановилось, невозможно было даже закричать. Гора потянул меня за собой вниз по лестнице. Мы спустились и сели в его машину. Он неряшливо запихал меня назад, а сам сел за роли. Дождь стучал по стёклам и капоту его автомобиля. Я сидела, поджав под себя колени. И если вздумаешь бежать, город достал нож и одним движением слегка порезал мою шею. Капли крови брызнули на мои светлые джинсы и воротник куртки. Я испуганно смотрела на него. Он понял, что ему удалось запугать меня. Гора отвернулся. Поправил золотую цепь на шее и завел мотор. Эта ночь казалась мне вечной. Дождь добавлял тоски и грусти в этот день. По дороге горели фонари. Гора ехал 190 километров в час. Двери были плотно закрыты. Его взгляд скальзил по мне и оставлял мурашки по всему телу. Гора давил на газ, словно это помогало ему снять стресс. В такой ситуации я бессильно подчинялась этому демону. Живот сводило судорога от удара. За следующим поворотом сзади нас выехали два черных Лексуса. У гора достал пистолет и прибавил скорость. «Кто это?» — спросила я. «Какая разница? Им что-то нужно от нас?» «Не знаю». «Куда мы едем? Заткнись! Не кричи на меня!» Не мешай мне. На встречу выехал в чёрный Lexus, той же модели, что и сзади нас. Гора затормозил и вышел из машины. Он разговаривал о чём-то с каким-то человеком. И я приоткрыла окно, чтобы рассмотреть его. Мужчине лет 56, не меньше. Чёрный строгий костюм, красная рубашка, галстук, лакированные туфли. Он заметил меня. Вот и дверь автомобиля открыл какой-то парень с чёрной повязкой на лице и желез. Ты её от нас спрячешь? Мм, нехорошо. Мужчина подошёл ко мне. Такая красавица, не должна жить с тобой. Он усмехнулся. Что с ней делать, хозяин? Спросил парень с повязкой. Я бы предложил Ну не стану. Мушина отошёл от меня. Такая милая девушка не вписывается в твой стиль, Гора. Не вам это решать. Может быть, и не мне. Что вам нужно? спросил я. Мужчина медленно повернулся ко мне. Нам нам нужны деньги. Он рассмеялся. Деньги, деньги они самые. Повторял парень с повязкой и стянул мои руки верёвкой сзади. Так что, деньги или она? Мужчина навёл на меня пистолет. Деньги будут, ответил Гора. Вот и хорошо. А пока их нет, твоя красавица будет у нас. Что? Гора подбежал к мужчине. Стой! Он прислонил к его сердцу оружие. И если она у нас, то процентов нет. Согласен? Гора долго молчал и не давал ответа. Молчание — знак согласия, — сказал парень в повязке. Смотря с какой стороны, — тихо ответил Гора, — к нам подъехали две БМВ. Из них вышли восемь человек, все мужчины. Они направились прямо к нам. «Сдавайте оружие!» — улыбнулся Гора. «Дейки! Давай!» — сказал мужчина. Из его машин вышли несколько мужчин и начали стрелять по БМВ. «Рафу, веди девчонка в наше место!» Парень с повязкой кинул меня в один из лепсусов, а сам сел за руль. Он резко развернул машину и нажал на газ. Город стрелял по колесам, но промахнулся. Мы оторвались, дорога была тихой, фонари мелькали и делали наш путь светлым. Рафу четко следовало к назначенному месту. Мне не удалось освободить руки от покупки. Когда водитель замедлил скорость, я накинула ему на шею берегу. Звук. Парень врезался в дерево и ударился головой об руль. Я открыла дверь и выбежала из машины. Вскоре Рафу погнался за мной. Дождь всё так же капал с неба. Он падал мне на лицо крупными каплями. Вся одежда была мокрой, в кроссовках хлюпала вода. И я забежала в небольшой лес рядом с трассой. Раф унастил меня и повалил на землю. И я начала бороться с ним. Когда он оказался надо мной, то внезапно упал. И я заметила, что у него из левого бока идёт кровь. «Тебя ранили?» – спросила я. «Да. Ш что что же делать?» Я стала поднимать его рубашку. «Что ты делаешь? Беги, мне все равно придется тебя убить, поняла?» «В смысле? Он же сказал отвезти ее в какое-то место». «Впрямую. Хозяин таким образом дал мне указ убить тебя». И закопать где-нибудь в лесу. Ну ты же ранен. Беги, я все равно тебя убью. Я встала и побежала. Через несколько минут я остановилась и побежала обратно. Раф улежал без сознания. Я достала его телефон и включила фонарь. Сняв с него куртку, жилетку и рубашку, я увидела рану от ножа. Она была неглубокая, но, по всей видимости, лезвие порезало артерию. Кровь текла с большой скоростью, губы и щеки парня побледнели, пульс еле-еле нащупывался. Я сделала ему тугую повязку вокруг живота, его сердце перестало биться. Мне пришлось делать рафомассаж сердца. Через шесть минут он открыл глаза и посмотрел на меня. «Зачем? Я не могу бросить человека в беде. Я же убью тебя!» «И что?» У меня и так никого нет. А гора все равно сам меня убьет. Жизнь дар, и ей нельзя разбрасываться. Ты же мог умереть. Мне такая жизнь не нужна. Надоело убивать людей. Я села рядом с ним, он разжег. Небольшой костер под деревом, дождь ощущался меньше. Я уже человек двадцать пять уложил, а мне всего двадцать. Я буду двадцать шестой? Он болезненно посмотрел на меня. Нет. Почему? Мне кажется, я встречала тебя давно. Очень давно. В прошлой жизни. Хотя, может быть, и в будущей. Как ты можешь знать будущее? Я чувствую, что мы скоро увидимся. Именно там. Ты договоришь, будто ты мой парень, и мы обязательно должны быть вместе. Ты ведь Субаса? Да. Да. Офицер Умината? Да. Да. у 2021 году. Угу. Значит, мы знакомы. Очень хорошо знакомы. На что ты намекаешь? Сама поймёшь. Скоро всё станет прежним. Тебе нужно выбрать правильный путь. Я всё равно не могу понять, то, что из 2021 года. Не хочу об этом говорить, я устал. Он закрыл глаза. И я тоже поняла, что устала. Мои глаза закрылись, и я уснула. Не помню, что снилось, но точно ничего приятного от этого сна не было. Проснулась я внезапно, словно был кошмар, но мой разум решил забыть его. Рафу сидел прямо от меня и водил палочкой возле костра. На его лице была чёрная повязка. Вчерашняя ночь не отложилась в моей памяти. Словно туман и какая-то неясность в глазах была в ту ночь. Лица парня я тоже не запомнила. Я отвезу тебя к твоим родителям. Там для тебя будет безопасней, сказал Раф. У меня они есть? Да. Ты их забыла? Нет. Тогда не спрашивай. Орафу потушили остатки костра, и мы вышли на дорогу. Поймали попутную машину. После дождя утром стоял запах мокрого асфальта. Трава тоже была ещё мокрая, земля сырая. Солнце ярко пробивалось сквозь облака. В воздухе висела небольшая испарина. В машине было недушно, но водитель открыла окно. Рафо смотрел вперёд, его пальцы напомнили мне папа. Но как это возможно, я не понимала. Лес плавно сменился небольшими частными домами с цветуливыми клумбами и забором. Остановись здесь, произнёс Раф. Мы вышли из автомобиля возле дома с голубым забором. Ты здесь живёшь? сказал парень, не позвалил в звонок. Откуда ты знаешь? Неважно. Он отвернулся от меня. Мы знакомы в будущем. Да. Почему не в прошлом? Прошлого у тебя нет. А у тебя тоже. Я помню тебя в будущем. Я буду любить тебя, но твоё сердце переполнено ненавистью. Человек, который ненавидит и живёт ради мести, Вряд ли сможет любить. Такие обычно только о себе заботятся. Дверь открыла женщина. Увидев меня, она начала плакать. Это была моя мама. Раф вложил мне в руку синий нитяной браслет и исчез. Словно стал ветром и испарился. Женщина отвела меня на кухню. Там же сидел мой отец. Не тот, который выгнал меня из дома, а тот, который ласково обнял меня и поцеловал. "Где же ты пропадала, моя девочка?" сказала он. Папа, у меня стоял ком в горле. "Да. Я так рад, что ты пришла. Ты сразу меня не злишься на то, что я сбежала из дома? Ты моя родная." Кровь. Зачем мне злиться на тебя? Он прижал меня к себе. Его рубашка пахла нежным ароматом корицы. А руки... Они были невероятно теплые и настоящие. В таких объятиях меня еще никто не держал. Папа? Да. Я люблю тебя. Из моих глаз потекли слезы. Я уткнулась к нему в воротник и крепко сжала его своими руками. «Если хочешь убежать, то говори, мы всегда поймем», — сказала мама. «Мама!» — я посмотрела на нее. Она была одета в бледно-розовое платье с розами. Ее глаза дарили счастье и уют. В тот момент я поняла, что имею самое дорогое, что потеряла. родителей. Я подошла к маме и сильно её обняла. Мам, ты такая красивая, сказала я. Её руки взяли мои. "Дочь, что-то случилось?" спросила она. "Нет, всё в порядке. Я просто счастлива, что у меня есть вы". После завтрака папа ушёл на работу. Я помогла маме с уборкой и полила цветы на клумбе. К нам в ворота кто-то постучался. Я открыла дверь, за ней стоял Рок. "Цобас. Я рад, что нашёл тебя". "Рок? А что с Гора? Он погиб, его застрелили вчера". "Вчера?" эхом повторила. Эх. "Да. Зачем ты пришёл? Ты рад или не рада?" "Рада, но Но. Но я не чувствую ничего к тебе. Ты просто волнуешься. Рока. Мне кажется, ты не мой человек. Что ты такое говоришь? Собаса, с тобой всё хорошо. И я не чувствую тебя. Это временно. Моя память забыла тебя. Как? Я не знаю. Может быть, спросим у Юити? Он знает, что делать. Я посмотрела в его глаза и опустила взгляд вниз. Я что-то не так сказала? Нет. Я сейчас переоденусь и мы поедем к Юити. Закрыв дверь, я надела джинсовку и шорты. Футболку решила не менять. Мама не стала добиваться, у меня куда я иду, она лишь сказала, что уроки это человек, который всегда защитит меня. Ей он, видимо, нравился, но мои чувства не возродились к нему. Мы ехали в такси, Рока обнимал меня. Какой я была? Добрый, улыбнулся он. Почему я ничего к тебе не чувствую? Не знаю. Какие отношения у нас были до того, как я переродилась? Мы доверяли друг другу, не было измен, ты была моя... Я был твой. Мы часто ссорились, но быстро мирились. Мы жили вместе? Да, Варида. Ты рад, что я вернулась? Конечно. Ты уже умер в 2021. К сожалению, да. Мне сложно. Я будто пустая бутылка в море. Хочу утонуть в море лжи и непонимание, но что-то толкает меня наверху. Твоя любовь ко мне придет. Надо лишь подождать. Сколько ждать? Ты быстро все вспомнишь. Тебе надо только стать прежней. Что, если я не стану? Ты помнишь кого-то из будущего? Да. Гора... У него жена и ребёнок Кин, он есть и в это время. Он демон. Кин помогал нам. Пак. Пак. Да. Он я я чисто вижу его, как будто передо мной стоит. Что это? Твои воспоминания из будущего сотрудничества, ты станешь то, какой должна быть. А если я не забуду. Я уже забываю. Ты помнишь, как стал таким скимминьком? Я лишь хотел найти тебя, но я злой дух. И чтобы жить в мире людей, я должен был убивать. Прости. Мы не можем вместе вернуться в 2021. Нет. Почему? Мой бы мертвый. Ты начнёшь свою жизнь новую жизнь. Но я не переродился. Я мёртв. Ты же только здесь. Да. В будущем я дух маньяк. Через 20 минут мы приехали к многоэтажному дому. На лифте поднялись до сорокового этажа, в квартире 321 жил Юичи. Открыв свою дверь, мы обменялись приветствиями, немного поговорили о наших делах, затемлис провёл меня в комнату. Рока ждал в прихожей. Юичи, что со мной не так? Почему я не испытываю любви к року? Твоё сердце занято другим. Кем? Сама узнаешь. Когда? Скоро. Хватит говорить загадками, ответь честно. Ты другая тубасока бумаги. Та уже мертва. Ты оболочка, которая живёт её жизнью. И что? Ты давно умерла, от тебя осталась лишь оболочка цубаса. Сказалки. Ты тут? Я обернулась. Я лечу его. Мм. Mm. Ясно, как-то лучше. Оболочка одна, а душа другая, и сердце тоже разные. Её ещё деталь: четыре чашки из шкаф. Одно сердце любит рок, а другое, оно занято другим. Тот человек остался в будущем, пока он любит тебя. Ты никогда не будешь прежницей у Басы. Его любовь так сильна, что даже через мощный круг времени твое сердце тянется к нему. Что мне делать жить жизнью которую ты выберешь сама ответил кин в смысле и твои воспоминания на кассете сказал юич на кассете да она находится в 2021 году ответил лис как ее достать и зачем она мне нужна рока сказал А я всё равно забуду свою будущую жизнь, так что Роко не в курсе, что тебя любит человек из будущего. И не просто любит, он стал для тебя соуметом. Сказал Кен. Наставить можно только вернувшись в будущее через двери в метро. Отводил ей эти. Будь осторожна, они закрываются. Просчитаешь и окажешься в 16 веке. Сказал Кен. Я буду осторожна. После того, как я получу её, что с ней делать? Посмотри её от начала до конца. Там записаны все воспоминания Цубасы Кумаги. Другое у тебя. Только потом тебе решать приходить назад или оставаться в другом времени. Всё зависит от тебя. Пояснил лес. Научит и Цубаса. Вернувшись назад, ты больше никогда не попадёшь в будущее. Тебе придётся жить чужой оболочкой. Слушать душу и сердце. Они твои, не тольцувасы. Они твои. Путь выбирать надо осознанно, грубо сказал Ким. Что будет, если я останусь в 2021? -м? Будешь жить как раньше, ответил Юичи. А а как же рока? Что будет с ним с гора? Ничего. Рока исчезнет, когда ты сломаешь кассету. Всё в ней. Она открыла эти миры, сказал Ким. Если я изменю прошлое, то мы с Рока сможем жить в будущем? Нет. Изменив прошлое, ты никак не отразится на будущем. Параллели не пересекаются. Прошлое заканчивается, будущее не подвластно ему. Она идет своим путем. Что было в прошлом, там это и остается. Тебе выбирать, Зубаса. Ответил Кин. Юичи разлил чай по кружкам. К нам зашел Рока. Ты слышал? Ты слышал? — Грубо спросил Кин. — Да. Она сама выбирает. — Знаю. — Юичи, да и обезболивающие. Кин поднял рубашку. После нашего разговора мы допили чай и попрощались. Рока вызвал такси. — Ты правда хочешь остаться? — Хочешь все вспомнить? — Спросил он. — Да. Без вас вспоминать тяжело. Согласен. Мы едем в нашу квартиру на Сибуя. Ладно. Он тебя сильно любит, я вижу это. Я запуталась. Не надо быть там, где тебе действительно спокойно, но ты. Я, я как-то о себе не думал. Прости. За что? Я не могу ехать к тебе домой. Вот ли такси сказал я. Можно на ближайшую станцию? — сказал руководителю. Тот беззвучно кивнул. Я села назад рядом с Рока. — Ты уверен? — спросила я. — Да. — Извини, что много спрашиваю, но мне действительно непонятно. — Что именно? Если я умерла в прошлом, но сейчас я здесь, то кто тогда в будущем? — Никого. Ты исчезла. — Почему? — Потому что Цубаса из прошлого умерла. Родилась ты. — Юй Чайкин правый. Ты оболочка той Цубасы. Только душа и сердце другие. Возможно, воспоминания с Катитой тебе помогут, ты сделаешь правильный выбор. Пожалуйста, не говори так. Я же всё вспомню. Всех забуду из будущего, и мы будем вместе, как раньше. Ты же этого хотел, не так ли? Хотел, но не знал, что в другую Цубаса влюблён ещё один человек. А ты? Он влюблён в тебя настоящей чистой любовью. Ты нужна ему, а мне. Мне нужна моя Цубаса. Рока закрыла ладонью глаза. Разве я виновата, что другая? Нет. Остановите, сказала я и выбежила из машины. Цубаса, не надо. Я заплакала, но продолжала бежать. Роко догнал меня возле станции. Сделай выбор, который подскажет твоя душа. Не слушай меня. Я для тебя существую как брат. Твоё отношение ко мне вряд ли изменится. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть мне будет плохо я. Я всё равно об этом не узнаю. Мне сложно отпускать тебя, но я должен. Пожалуйста, не бросай меня. В прошлом у тебя есть я и родители. Разве ты не мечтала об этом? Мечтала. Я прикусила нижнюю губу. Но в будущем ты настоящий, а здесь ты чужая. Будь счастливо без меня или со мной. Дыши полной грудью, наслаждайся. Я всегда здесь. Рока вытер слёзы и прижал свою ладоньку к моему сердцу. Я спустилась вниз, мне нужен вагон 69. Он пришёл очень скоро. Я обернулась. Рока закрыл рот рукой и плакал. Поريق до вагон я Ощутилась в парке на лавочке. Открыв свой рюкзак, я доставила телефон. На нем 102 пропущенных от Пака. И я вернулась в 2021 год. В горле пересохло. Я купила бутылку воды, выпила и позвонила Паку. Он нервничал и задавал глупые вопросы. Я сказала ему, где нахожусь. Это был центр Минатом. А точнее, центральный парк. Ещё 30 минут я сидела и крутила в руках пустую бутылку. Капельки скатывались по ёмкости, а я открутила пробку и посмотрела в горло бутылки. Так мутно, как та ситуация с Рафом. Я чувствовала его и думала о нём. Подумала я и достала его браслет. Вскорь подбежал Пак. Я спрятала вещь в карман. Да, всё хорошо. Как ты? Я я я весь измучился, что произошло, Цубаса? Всё хорошо. Я просто потеряла телефон. Телефон? Да. Где ты была целые сутки? Меся спала? Где? В парке? Да. У тебя температура? Пак приложил свою руку к моему лбу. Да. Вроде бы нет. Я здорова. Поехали ко мне домой. Ты выглядишь устала. Мы сели в его машину по пути в его квартиру я заснула. Пако разбудил меня возле дома на стоянке. Квартира была шикарна. Японские квартиры маленькие и неуютные, а у Пака всё по-другому. Вся мебель, декор, они подобраны в единый стиль, не одна по марке. Можно в душ? Спросила я. Да, конечно, прямо направо. Его ванная комната была огромной. В потолке были лампочки, которые меняли свет. Я приняла душ и надела его халат. "Ну как?" спросил он. "Нормально". Это ужин. Пап поставил две тарелки с рисом и рыбой на стол. "Вкусно?" спросила я. "Да. Очень. Мне нравится. Кстати, ты начинай, а я потом". Он ушёл в душ. Я съела совсем немного. Больше всего мне хотелось спать. Ночь спустилась незаметно и захотелось спать. У Пака не было ничего женского для сна. Мне пришлось спать в его футболке и шортах. Моя одежда была в стирке. Хозяин квартиры сказал, что она высохнет до завтра. Окно в комнату было открыто. Его район был вдали от суеты и городского шума. На кровати мне было непривычно спать. Мне нравится спать на футоне или на полу. Ночь была тихая, даже ветер не задувал в окно. Пак уже сопел, я села и достала из-под подушки браслет Рафу. Это не успокоило меня, но всё-таки я уснула. Сон был глубокий. Чтобы жить, человек должен питаться и спать. Но как бы мы ни старались ничего не изменить. Такими нас создала природа. Человек это самое ужасное существо на свете. Но в то же время Только человек может искренне любить и ранить словом, не используя оружие. Слова вот самое страшное, что есть на свете. Открыв глаза, я увидела Пака. Он стоял по пояс голый, и надевал джинсы. Видимо, инспектор не заметил, что я проснулась. "Пак", сказала я. "Субас, а ты не спишь?" Видимо, он меня ожидал. Я столбенила от моего наглого взгляда. Я я не одет. Его щёки покраснели. Ничего страшного, что что в этом таком? Я посмотрела на его торс и увидела шрам на левом боку. Именно в том месте ранили Рафа в ту ночь. "Откуда у тебя шрам?" спросила я и пошла к Паку. "Эм, не знаю, он у меня с рождения." "Это твоё?" Я показала ему браслет. Где ты его взяла? Я я потеряла эту вещь давно. Супаса. Не молчи, пожалуйста. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So I